вот другое описание командира корпуса принявшего его накануне операции и поэтому совершенно объективно в оценке подготовки ее все для успешного выполнения наступления было налицо обстоятельно разработанный план могущественная хорошо работавшая артиллерия благоприятная погода не позволявшая немцам Использовать свое превосходство в авиационных средствах Перевес наш в силах Своевременно поданные резервы Обилие огнестрельных припасов Скажу еще Удачно выбранный участок для наступления Позволявший укрыто и близко от окопов Расположить большое количество артиллерии имевшей благодаря сильно волнистому его характеру Много скрытых подступов к фронту Незначительное расстояние между нашей линией и линией противника и, наконец, отсутствие естественных препятствий между линиями, которые требовали бы их форсирования под огнем противника. Кроме того, обработка солдат комитетами, начальством и военным министром Керенским, которая в конечном итоге облегчила самый трудный первый шаг. Успех. Крупный успех был достигнут, да еще со сравнительно незначительными потерями с нашей стороны. Прорваны и заняты три линии укреплений. Впереди оставались лишь отдельные оборонительные узлы, и бой мог скоро принять полевой характер. Подавлена неприятельская артиллерия, взята в плен свыше 1400 германцев и захвачено много пулеметов и всякой добычи. Кроме того, врагу нанесены крупные потери убитыми и ранеными от артиллерийского огня, и можно с уверенностью сказать, что стоявшие против корпуса части временно выведены были из строя. Всего на фронте корпуса редким огнем стреляло 3-4 неприятельские батареи и изредка 3-4 пулемета. Оружейные выстрелы были одиночные. Но пришла ночь. Тотчас стали поступать ко мне тревожные заявления начальников боевых участков о массовом толпами и целыми ротами самовольном уходе солдат с неатакованной первой линии. Некоторые из них доносили, что в полках боевая линия занята лишь командиром полка со своим штабом и несколькими солдатами. Операция была окончательно и безнадежно сорвана, пережив таким образом в один и тот же день и радость победы, достигнутой при условиях неблагоприятного боевого настроения солдат и весь ужас добровольного лишения себя солдатской массой плодов этой победы, нужной родине, как вода и воздух. Я понял, что мы, начальники, бессильно изменить стихийную психологию солдатской массы и горько, и долго рыдал. Эта бесславная операция, тем не менее, повлекла серьезные потери, которые теперь, когда каждый день возвращаются толпы беглецов, установить трудно. Через головные эвакуационные пункты прошло до двадцати тысяч раненых. Я пока воздержусь от заключения по этому поводу, но процентное соотношение родов ранения показательно. Десять процентов тяжело раненых, тридцать процентов в пальце и кисть руки, сорок процентов прочих легко раненых, с которых... Повязок на пунктах не снимали, вероятно, много симулянтов, и двадцать процентов контуженных и больных. Так кончилась операция. Никогда еще мне не приходилось драться при таком перевесе в числе штыков и материальных средств. Никогда еще обстановка не сулила таких блестящих перспектив. На 19 фронте. У меня было 184 батальона против 29 вражеских, 900 орудий против 300 немецких, 138 моих батальонов введены были в бой против перволинейных 17 немецких. И все пошло прахом. Из ряда донесений начальников можно заключить, что настроение войск непосредственно после операции осталось такое же неопределенное, как было. Третьего дня я собрал командующих армиями и задал им вопрос, могут ли их армии противостоять серьезному с подвозом резервов наступлению немцев. Получил ответ, нет. Могут ли армии выдержать «Организованное наступление немцев теми силами, которые перед нами в данное время».